Повторное пробуждение, но теперь я уже знаю усыпляющие плетения и прекрасно понимаю, что могу воспользоваться им в любой миг. Еще раз осматриваю комнату. Перейдя на магическое зрение, помечаю ментополя как спящих в нашем номере линявиса и мальчика, так и отдыхающих в соседней комнате девушек. Ориентируясь на эти метки, Воспользовавшись подсказками кластера, активирую плетение, применив его к своим друзьям. «Спите спокойно и не переживайте», — подумал я. «Но на всякий случай нужно позаботиться и об их безопасности. Проспят они по пять часов. На это время будут совершенно беззащитны. Но сейчас есть те...» кто лучше многих справиться с этой обязанностью, кто призван защищать и охранять. Поднявшись, я направился к выходу из комнаты, но у двери оглянулся и позвал. «Рыкун, нужна твоя помощь, иди сюда!» Тот буквально через пару мгновений поскребся в дверь из комнаты девушек. Осторожно подойдя к ней, я ее чуть приоткрыл. «Что?» — спросил маленький зверек. «Я уйду по делам», — постарался объяснить я своему маленькому другу. «Ты останешься тут за главного. Сейчас я приведу сюда стаю. Они будут помогать тебе охранять моих товарищей. Ты будешь руководить ими». «Почему ты уходишь? Я с тобой», — стал настаивать маленький хищник. «Нет», — присек я его возражение. Если со мной что случится, ты, Карнол и мук, пойдете меня искать. А кроме тебя, меня вряд ли кто-то сможет найти. Поэтому ты остаешься здесь, и будешь следить за тем, чтобы все было в порядке и никто не причинил вред моей семье. Помолчав, веска, стараясь убедить рыкуна еще больше, в заключении добавил. а это все вы. Хоть Рыкун и был немного недоволен, но, кажется, понял всю ответственность и уже больше не попискивал возмущенно мне вслед. Тут улажено, понял я, теперь за бхутами. И направился за теми, на кого в основном и возлагал обязанности по охранным и защитным функциям моих, Оставшихся в номере друзей. С ними договориться было проще. Я просто сказал, что нужно охранять тех, на кого я укажу. Больше в обхутом и не требовалось. Их я вместе со щенками провел за дворками гостиницы в наш номер и оставил там, предупредив, что утром мои товарищи проснутся и не нужно их пугать, а просто. постараться удержать их в номере, не выпуская до моего прихода. Тем более здесь будет иралия, а она сможет объяснить остальным, что хотят животные и что они не причинят им зла. Но кроме того, я строго-настрого приказал животным не покидать пределов комнаты, так как свободно разгуливать по территории гостиницы для них еще более чревато.